Часть 22. Операция «Зенит». 28 июня 1942 года. 4 часа 5 минут. Балканский фронт «Пирот» КП подвижной механизированной группы генерала «Рыбалка». Начало наступления происходило буднично и, можно сказать, прозаично. Не было сокрушающего шквала артиллерийской подготовки, как при прорыве с Одесского плацдарма два месяца назад, когда по врагу, кроме армейской артиллерии, били орудия главного калибра линкора «Парижская коммуна», а также крейсеров «Молот», «Ворошилов», «Красный Кавказ», «Красный Крым» и «Червона Украина». Не выли и не улюлю коле сотни установок залпового огня Катюша, Град, Ураган и Смерч, мечущих во врага комья яростного огня, не грохотали тяжёлые гаубицы, выстроенные рядами по нормативу 200 орудий на километр фронта, как было при прорыве румынского фронта по Пруту. Вместо того, танки и боевые машины пехоты 144-й мотострелковой дивизии ВСРФ в утреннем тумане медленно и угрожающе двинулись вперед, а следом за ними, тихо лязгая гусеницами, то же самое проделала бронетехника 3-го механизированного корпуса РКК. И это отсутствие артиллерийских спецэффектов случилось от того, что разведка, которой активно помогали местные югославские партизаны, доложила, что жиденькие окопчики на той стороне фронта внезапно опустили всякая дрянь, которую немецкое начальство нагнало в первую линию для смазки гусениц российских и советских танков, бышники, хорваты, белогвардейские отщепенцы из русского охранного корпуса, а также так называемые бельгийские добровольцы. Все они предпочли в ночь перед наступлением исчезнуть с позиции под покровом темноты. не оглашая окрестностей трагическими криками. Первый со своего рубежа сделал ноги эссовская пулемётная команда, назначенная работать за городотрядом. Это публика в крапчатом камуфляже, немного напоминающем форму российских мотострелков, из-за чего в начале войны имело место множество забавных моментов. Было согласно расстреливать дезертиров и безоружных гражданских, но отнюдь не желало попадать под знаменитый русский паровой каток с гарантированным летальным исходом. В плен эссевцев не берут ни советские, ни российские солдаты. А если мотострелкам или разведчикам попадается мутная личность неизвестного происхождения, то ей, этой личности Приказывают раздеться до пояса и поднять руки вверх. У последователей Генриха Гиммлера под левой подмышкой вытатуированы группа крови и резус-фактор. При обнаружении такой татуировки данную особь ликвидируют сразу, как бешеное животное, невзирая на возраст и пол, ибо никаких маршей бывших СС-овцев в этом мире быть не должно. Также сбывшими земляками категорически не желают встречаться белогвардейцы из охранного корпуса. Если изрядно подзабывшие ярость гражданской войны обычные красноармейцы и командиры 1897-23 годов рождения смотрят на русскоговорящих солдат в немецкой форме как на безвредных экзотических зверьков, то бойцы экспедиционного корпуса и добровольцы в рядах ХККА которые в межчестях не редкость, не имеют к ним ни малейшей жалости. Страшны ведь не сами слова пятая колонна, враг народа или изменник родины. Страшен сам факт существования таких людей, которые, потерпев поражение в политических баталиях и не снискав народной любви ради восстановления или установления своей власти, готов служить любому иноземному завоевателю, набравшемуся наглости напасть на Россию. И не важно, какую фамилию носит реальный или потенциальный изменник: Краснов, Шкуро, Каминский, Илырионов, Гозман или Шимдырович. Все они одинаково прокляты и ненавидимы. И если в 21 веке таким персонажам пока всё сходит с рук, то на полях сражений этого 42 -го года. С ними не церемонится. И вообще, многое тут делается гораздо решительнее и брутальнее, чем в нашем мире, где последствия мягкотелости, половинчатости и легкомысленного разгильдяйства проявились в большинстве только через 40-50 лет после окончания Второй мировой войны, когда сделать ничего уже было нельзя. Башнякам из так называемого исламского добровольческого батальона СССР и хорватским усташам, руки которых по локоть в сербской крови, при этом стоит опасаться встречи с бойцами югославской народно-освободительной армии. Да что там опасаться? Факт службы в иностранных частях СССР или хорватском дамобране, отмеченных множеством кровавых преступлений против мирного сербского населения, сам по себе является основанием для высшей меры социальной защиты. Озна отделение по защите народа, сербский аналог Смерша, расстреливает пленных усташей при самых минимальных юридических процедурах и рассчитывает на снисхождение, они не смогут. Последователем кровавого хорватского фюрера Анте Павлича на этот раз никто не собирается делать никаких поблажек. как было в нашем прошлом, когда эту организацию возглавлял Хорват Ранкович. Но теперь время у убийцы-насильников почти закончилось. Устремившаяся вперед непрерывной лавиной российская и советская бронетехника, двигаясь в оперативной пустоте, через три часа будет в нише, а уже к вечеру своими передовыми частями выйдет к точке переправы через Дунай усиление Белару. сме дерева. Но этот случай в боевых порядках соединения сразу за 144-й мотострелковой дивизией Потомков движется отдохнувшая и пополненная десантно-штурмовая бригада подполковника Погорелова, а также привязанные к ней как нитка к иголке пантонно-мостовые батальоны, которые и перетянут через Дунай на уже обороняемый плацдарм мосты дружбы. А потом по этим мостам на другой, банатский берег пойдут непрерывные колонны танков и мотопехоты, и в спину им будут дышать мотострелковые на грузовиках дивизии 3-й ударной армии. Операция Зенит стремительна и неотразима. Тотальная мобилизация в Третьем рейхе объявлена только недавно, когда поочерёдно стали рушиться в прах германские союзники, так что у вермахта нет достаточных сил для того, чтобы перекрыть все угрожаемые направления. А вот потом трепещите дунайские швабы и швабки, отдав своих сыновей, братьев, мужей и отцов в войска СС. Вы сами подписали свой приговор, натворив дел на отдельный маленький Нюрнбергский трибунал. Платить теперь придётся за всё содеянное без скидок и рассрочек. Размечут вас теперь по одной шестой части суши, кого куда, от ледяных тундр до жарких пустынь, и фамилии не спросят. Это если у вас вообще получится пережить день освобождения и избежать мести ваших сербских соседей, которых вы вознамерелись превратить в своих рабов. Так что в случае чего не обижайтесь, господа Volksdeutsche. Ибо правило око за око и зуб за зуб ещё никто не отменял. А совсем рядом, в стратегическом смысле, по дороге от Скопье на Приштину кралева Белград. В эти же минуты началось движение такое же подвижное соединение генерала Лелюшенко. У своей цели, сербской столицы, Соседия, кажется, на сутки позже. К тому моменту, когда Танки Лелюшенко ворвутся в Белград у Смедерева, уже вовсю будет идти форсирование Дуная. С другой стороны, прорыв через горы Старой Планины и ущелья Железные ворота, Железные ворота, сужение в долине Дуная вместе с приближением Карпат и Старопланины Причные ворота на границе Сербии и Румынии ниже города Оршов. Длина 15 км, ширина 162 м. При поддержке Дунайской военной флотилии и авиации начали ударные армии Горбатова и Федюнинского. Отчасти этот удар отвлекающий, призванный произвести побольше шума. и отвести на себя внимание германского командования, пока танки Рыбалка и Люшенко мчат на север, а части вспомогательные, призванные обеспечить правый фланг стремительно наступающего балканского фронта. Командир бригады подполковник Погорелов. Наша колонна проходит через сербский город Ниш. Там повсюду видны следы фашистской оккупации. Ещё несколько часов назад по этим улицам расхаживали патрули в мышастой форме, а над местной мэрией развевался флаг со свастикой. Марионеточное сербское государство, где диктатором работает генерал коллаборационист Милош Недич, является чистой воды фикцией, и во всех крупных городах, а также на железнодорожных станциях заправляют немецкие оккупационные власти. Сербы Даже если пошли на службу к оккупантам, считались ими до предела ненадежными, и поэтому все ключевые точки в захваченной ими Сербии они старались контролировать самостоятельно. А Ниж — это не только достаточно крупный город, столица Моравской Боновины области. Никакого отношения к чешской Моравии это название не имеет. Назван область по имени протекающей через неё реки Южный Моравы. Но и важный транспортный узел, подразумевающий наличие серьёзного немецкого гарнизона, теперь тряпка нацистского флага сорвана с флагштока и валяется в пыли, что каждый желающий мог плюнуть на неё или вытереть ноги. Даже не все из этих оккупантов успели убежать. Настолько внезапным и стремительным было наступление объединённой подвижной группировки. Вот у обочины стоит раздавленная российским танком в лепёшку немецкий армейский грузовик, в который перед бегством в торопах грузили разное барахло. И тут же на площади Короля Милана сбоку от мэрии признак сгинувшего арийского господства большая добротная виселица. А возле неё редком сложены приготовленные к погребению тела казнённых горожан. А вот чуть поодаль валяются трупы немецких солдат и их пособников, сербских жандармов. Завидев неминуемое возмездие, те бросились бежать к так называемому крепостному мосту, но пули, выпущенные им вслед из танковых пулемётов, оказались быстрее. На другом берегу реки Нишавы, прямо напротив моста, расположены Стамбульские ворота старой турецкой крепости. Вообще-то, жандармам и прочим личностям, сотрудничающим с оккупантами, а также офицерам старой армии и королевским чиновникам, новые сербские власти обещали амнистию, естественно, если они не совершали никаких преступлений против мирного населения. а просто несли службу. Видимо, эти, что сейчас валяются в придорожной пыли, оказались самыми замаранными или самыми нерасторопными из пособников нацистов. Остальные уже успели убежать или скромно поднять вверх руки. Ничего особенного им не грозит, разве что небольшой срок за колючей проволокой, пока специально обученные товарищи проверяют их подноготную. Тут в нише даже есть свой маленький концлагерь, где оккупационные власти содержали схваченных подпольщиков, подозреваемых в сотрудничестве с партизанами и прочих заложников. И теперь заключенные и их охранники поменялись местами. Заложники и прочие заключенные вышли на свободу и смешались с ликующим народом, а на посты и пулеметные вышки концлагеря, куда загнали подозреваемых, В пособичии оккупантам встали местные партизаны, и они уже составили временную до выборов городскую и областную власть. И все прочие сербы радуются свободе наравне с получившими свободу заключёнными. Улицы города запружены празднично одетым народом, прославляющим момент своего освобождения и армию освободительницу. При этом простые сербы не делают различия между красной и российской армиями. Для них мы все свои, все братушки. Повсюду понятные без перевода наспех написанные на красном кумаче лозунги, возглашающие здравницу товарищу Сталину, Красной армии и русскому солдату. Боевые машины украшены цветами, как какие-нибудь передвижные клумбы. Цветы повсюду. Букеты в руках солдат и командиров заткнуты за поручни и торчат из пушечных стволов. Сербы нас любят и будут любить и дальше, в отличие от каких-нибудь чехов или поляков, у которых сиюминутная радость освобождения от нацистов перейдёт в затяжную ненависть к Советскому Союзу. лишившему элиты этих стран возделённого для них чувства принадлежности к европейской цивилизации. Но ничего. Будет в этом мире разного рода недовольным дудка, будет и свисток. То есть Советский Союз от Владивостока до Ла-Манша и Лиссабона. А всё это потому, что Америка в большой европейской игре здесь не участвует. А Британия сама по себе ничто и никто. Наш комиссар, товарищ Бородухин, который провоевав с нами 3 месяца и пройдя с боями от Днепропетровска до Сербии, отнюдь не запел и не утратил веру в коммунистические идеалы, выслушав мои мысли по этому поводу, сказал: Страны Восточной Европы, как и некоторые наши национальные республики, заедает мелкобуржуазная стихия. свойственные народам, которые ещё не избавились от остатков родоплеменного мышления. В таких условиях фундамент для построения социализма получается очень неустойчивый. А верные бойцы за дело Ленина, Сталина, если за ними перестают приглядывать, несмотря на чистейшую анкету, тут же превращаются в разных чудовищ. Анкета это не показатель Несколько раздражённо ответил я. Типа в самом тихом омуте могут водиться вполне жирные черти. У самого отборного мерзавца анкета может быть чиста как свежий снег, и в то же время нормальный человек всегда имеет перед начальством своё мнение, а значит, может быть отягощён мелкими прогрешениями. Чем жёстче общественная система, тем больше всякие гады начинают лицемерить. стараясь быть как все и при этом подняться на максимально возможный уровень вверх. И добро бы это были только чистые карьеристы, не тоящие за душой ничего, кроме стремления любой ценой занять наиболее высокое положение. Тут в корень смотреть надо. Сознание функционеров, несмотря ни на что, даже если придётся шагать по трупам, Стремящихся сделать партийную государственную карьеру может ведь быть отягощено дополнительными прибабахами, вроде расстрелянного во время чисток дедушки троцкиста, раскулаченных родственников или вообще наличием в сознании этого деятеля националистических идей. Вот вам и родоплеменное мышление, причём не в странах Восточной Европы или национальных республиках СССР, а прямо в Москве. В ЦК партии или совнаркоме тут, по моему мнению, вам, партийным идеологам тщательнее надо действовать, тоньше и аккуратнее, поменьше высоких абстракций вроде мировой революции, объединения пролетариев всех стран и дружбы народов, и побольше конкретики вроде защиты социалистического отечества и улучшения благосостояния советских граждан. И самое главное, чтобы лозунги не оставались только лозунгами, когда власть провозглашает одно, а делает нечто прямо противоположное. Сдаёт в рагу рубежи внешней обороны, содержит за счёт собственных граждан разных заграничных бездельников, при этом на своих заводах снижая сдельные расценки и увеличивая нормы выработки. И зачем вы мне всё это говорите, Пётр Васильевич? Немного растерянно спросил наш комиссар: "Ведь я не товарищ Сталин и даже не член ЦК, который в состоянии хоть как-то повлиять на названные вами вещи". А затем ответил я, что вы со своим анамнезом героического борца за дело Ленина-Сталина, прошедшего всю войну от звонка до звонка и в то же время будучи человеком чистым и ни в чём не замаранным в нашей истории после завершения войны, Вполне можете войти в резкий рост по партийной государственной линии. Когда гитлеровский нацизм, окажется, не свергнут, настанет время сделать так, чтобы наша общая победа усилила, а не ослабила страну советов. И именно тогда товарищ Сталин будет ставить таких, как вы, героических и незамаранных, на самые ответственные посты. И до этого момента осталось совсем немного. стоит лишь доломать в дребезги пополам ветхую халабуду Третьего рейха, а лет через 20, когда придёт время смены поколений в советском руководстве, вы вполне сможете оказаться и членом ЦК, и министром, и даже генеральным секретарём. уж рядом с пресловутым товарищем Брежневым вы выглядите куда предпочтительнее. И вот тогда вам пригодится всё, что я вам сейчас сказал. Хорошо. Я запомню ваши слова, ответил комиссар Бородухин, глядя на ликующие сербские народные массы. Тем более, что общаясь с вами, выходцами из будущего, особенно с рядовыми добровольцами, я и сам начал приходить к подобным выводам. Если мне повезёт дожить до тех сияющих вершин, которые вы мне предрекли, Я буду стремиться к всемерному усилению нашего советского государства и улучшению жизни его граждан, а не к продвижению высоких абстракций, насколько бы привлекательно они ни выглядели. 30 июня 1942 года, полдень, Югославия, Белград, Королевский дворец. Командир батальона спецназначения и военный советник НОПОЮ гвардии майор Алексей Пшеничный. Захват Белграда с налёту едва не обернулся большим фиаско. По правде говоря, недичиевские жандармы бойцами оказались никудышными. Поэтому, несмотря на то, что операция стала неожиданностью для немецкого оккупационного гарнизона, в ходе затеянного их начальником восстания не получилось до конца подавить сопротивление германских частей и их пособников из числа белых эмигрантов и хорватских усташей, а также захватить или взорвать все три имеющихся в Белграде моста. Панчевский мост через Дунай, строящийся немцами, но еще не законченный, Новый автомобильный мост через Саву, в наше время его называют старым Савским мостом, а тогда старым мостом считался подвесной мост короля Александра, до апреля 1941 года находившийся на месте нынешнего Бранкового моста, а также временную переправу, возведённую на месте взорванного в апреле 41 года железнодорожного моста. Вследствие этого начался бардак разгребать который пришлось югославским партизанам и советско-российскому подвижному соединению генерала Лелюшенко. Временная антифашистская веча народов Югославии подтвердила бесспорное на тот момент единство Сербии и Черногории и зарезервировала за объединенным государством название «Народная республика Югославия», отдав власть все прочее послевоенное устройство на усмотрение послевоенных плебисцитов. Проще всего было с Панчевским мостом. Сразу за ним, по ту сторону Дуная, лежала территория, отошедшая к немецкой колонии Банат, где отсутствовали хоть сколь-нибудь значимые контингенты, способные вмешаться в битву за Белград. Напротив, советское командование требовало сохранить Дунайский мост в целости и сохранности, либо с Банацкого плацдарма в обход хорватского оборонительного рубежа по Сабе очень удобно делать козью морду упирающимся изо всех сил венграм. Выход подвижного соединения генерала Люлюшенко за Дунай даёт возможность объединить его силы с таким же соединением генерала Рыбалка, чтобы двойным кулаком ударить на север в направлении Будапешта. И тогда повторится то, что 2 месяца назад произошло на правобережье Днепра. Гремя огнём, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, который не может закончиться ничем иным, кроме капитуляции венгерского королевства, и тогда фронт в очередной раз резко скакнёт вперёд. При этом возникнет своего рода разделение труда. Подвижные соединения Красной армии нанесут удар на Будапешт, а югославские партизанские отряды, прямо на ходу преобразуемые в народно-освободительную армию, будут сдерживать окопавшийся за рекой Савой хорватский домабран. Домабран ополчение, но в Павеличевской Хорватии так назывались части регулярной армии. мусульманские батальоны СС, находящиеся в стадии формирования дивизии «Ханджар» и отступающие туда же под ударами партизан остатки немецких оккупационных частей. А потом, с помощью подошедших с юга советских стрелковых дивизий и под ударами с тыла, эту веселую гоп-компанию, замаранную в крови по самые уши, начнут теснить на север поближе к Альпийским перевалам. Одновременно Народно-освободительная армия Югославии и советские горно-стрелковые дивизии станут наступать на запад, выжимая итальянцев из Далмации, Черногории и Албании к побережью Адриатического моря. Но это дело не быстрое, потому что с Италией все должно решиться позже и в другом месте. Именно поэтому мосты через Савву В отличие от Дунайского панчевого моста, было желательно взорвать. Впрочем, река шириной в 250 м сама по себе не бог весь какая водная преграда. Бывший принц Георгий говорит, что в юности он переплывал её в декабре, причём не один, а во главе своего полка. Сейчас разгар лета, так что делайте выводы. Когда подчинённые генерала Недича захватили новый мост и уже начали готовить его к взрыву, хорватские солдаты форсировали Саву вплавь, немного ниже по течению, и атаковали бывших коллаборационистов с фланга, отчего те спешно отступили. Тогда же случилась попытка захватить и поджечь деревянный временный железнодорожный мост, но к нему жандармов не подпустил сильный караул. До недавних пор этот мост был крайне важен для снабжения германской группировки на Балканах, и поэтому немцы его берегли как зеницу ока. У режима Павелича, которого немцы из-за дефицита солдат поддерживают всё больше на словах, а итальянцы только словами. Дела сейчас идут из рук вон плохо. Всего в хорватском командовании имеются 5 дивизий численностью Примерно 85 тысяч штыков, оснащенных артиллерией, доставшейся им в наследство от старой югославской армии, легкой бронетехникой итальянского, немецкого и чешского производства, а также какой-никакой авиации. Все это пригодно для борьбы против партизан, но будет разбито в прах даже при легком столкновении с регулярной Красной армией. Правда и партизаны с тех пор, как у них завелись... сбрасываемые с парашютов тяжёлые пулемёты, ПЗРК и РПГ стали для хорватских вояк сущим наказанием. Но деятели в Загребе всё равно готовы пожертвовать частью своих сил для проведения Белградского сражения. Наверное, хорватский диктатор и его подручный министр обороны Хорватии генерал Славка Кватерник считают Что это удобный способ поменять жизни своих людей на неумолимое время, и хоть ненадолго отсрочить собственный крах, а из Берлина должно быть им уже обещаны подкрепления. Стоит только бедным хорватам день простоять до да ночь продержаться. В Германии незадолго до того объявили тотальную мобилизацию. И наследники покойного доктора Геббельса уже вовсю трубят о том, что поставят под ружье 20-миллионную армию. Но, как я думаю, все эти сообщения германского радио из области художественного свиста. Предел мобилизационного напряжения для Германии 7 миллионов солдат вместе с 16-летними сопляками и 60-летними дедами. 8 миллионов. И 3 млн из них мы уже убили или взяли в плен. И того предельная численность вермахта около 5 млн штыков, из которых 4 млн уже в строю. На этом всё. Больше людей способных встать под ружьё в Германии просто нет. А в Красной армии стремительно постигающей науку воевать по военному 12 миллионов бойцов и командиров. Полтора раза больше, чем в армии нашего прошлого. И призыв 18-летних вполне восполняет боевые потери. Да и в этих краях картина маслом радикально отличается от того, что мы видели в нашем прошлом при освобождении Югославии. И дело не только в том, что тогда была осень 44-го, а сейчас лето 42-го. сил у немцев на этой территории радикально меньше. Вместо 14 полных и неполных дивизий только шесть. Если считать за дивизии призрак покойного принца Ойгена, и находящуюся в самом начале формирования башняцко-мусульманскую дивизию Ханджар, а также эмбрион немецкой добровольческой кавалерийской дивизии из Volksdeutsche Мария Терезия. В этот перечень не входит хорватский домобран, но как говорят наши местные товарищи, при вступлении Красной армии в Сербию хорваты завибрировали душою, или что у них там есть. Стоит на них надавить, и начнётся распад и дезертирство. Но хорватов, как я уже говорил, мы оставляем на сладкое. занимаюсь пока только освобождением территории Сербии. Направление нашего наступления тоже совсем другое, не с востока на запад, как в нашем прошлом, отжимая немецкие дивизии с фронтов Глуп Югославии, а с юга на север. Да и нет тут у немцев никаких фронтовых дивизий, о чём уже много раз говорилось. Нет и не может быть. А то, что есть, предназначено бороться с партизанами. а не воевать с регулярной армией. Как я понимаю, Гальдор и компания подсознательно воспринимают южное направление как отвлекающее. Мол, едва только немцы отвлекут резервы на помощь разным Антонескам, Хорти и Павеличам, как последует сокрушающий удар на берлинском направлении в стиле наших прошлогодних танцев с саблями вокруг Смоленска. И отсутствие данных разведки о концентрации советских и российских войск на берлинском направлении для немцев тоже не показатель. Примерный расклад наших сил они знают, количество войск, задействованных в прорыве на Балканы, тоже. А все остальные, значит, затаились, чтобы сделать белокурым бестиям больно в самый интересный момент. Если суслика нигде не видно, это не значит, что его нет. Прорыв на Ригу и отвлекающее наступление на Минском направлении зимой тоже произошли абсолютно внезапно. А теперь по порядку о Белградской операции. Все началось вечером 28-го числа в Кралево, когда туда одновременно вступили передовые подразделения 2-го ударного партизанского корпуса «НОАЮ», командовать которым был назначен мой хороший знакомый Пека Дапчевич. и 27-ой Севастопольский мотострелковой дивизии экспедиционных сил. Вспышка эмоций была запредельная. Наверное, так наших солдат не встречали ещё нигде и никогда. Потом, когда в Кралево вошли авангарды механизированного корпуса товарища Лелюшенко, веселье продолжилось с удвоенной силой. Ещё недавно фронт был так далеко от этих людей, что до них долетал далеко не каждый самолёт. И вот он пришёл в Сербию, и наши танки уже лязгают гусеницами по улицам сербских городов. А утром российские танки приняли на броню югославских партизан в качестве десанта и снова двинулись вперёд прямо на Белград. При этом первый пролетарский корпус НОАЮ под командованием кадрового офицера и известного коммуниста-интернационалиста Кочи Поповича, заблаговременно сосредоточенный в лесных массивах западнее сербской столицы, внезапной атакой на рассвете взял город Абреновоц в 30 километрах от Белграда и частью на автомашинах, частью пешим порядком тоже включился в наступление. Продвигаясь вдоль берега Савы, За час до полудня бойцы этого корпуса освободили посёлок Умка. К 4 часам вечера были в пригородном посёлке Остужняца, а уже на закате тихо, без шума и лязга вошли в пригородный рабочий посёлок Чукарица, где в основном проживали семьи рабочих сахарного завода. Практически одновременно к южной окраине Белграда в районе Баньица вышли авангарды подвижной группы генерала Лелюшенко с десантом из частей 2-го ударного корпуса «НО-АЮ» на броне, по пути стоптав немало отступающих в том же направлении немецких пехотных частей и присоединяя к себе мелкие партизанские отряды и даже подпольные группы. Дорога там одна, и немцы, пытавшиеся уклониться от встречи с советскими танками, Разбившись на мелкие группы, тут же становились добычей югославских партизан. Кстати, чтобы ни у кого не было иллюзий, надо сказать, что в партизанских корпусах, считающихся ядром Народно-освободительной армии Югославии, числилось по 8-10 тысяч бойцов. Это потом, когда будет проведена мобилизация и структурированы мелкие партизанские отряды, эти корпуса те 2, что участвуют в наступлении на Белград у югославских партизан, не единственные, будут наполнены личным составом достаточной численности и объединены в армии. И вот, после длинного и изнурительного марша, а также стычек местного значения, ибо не все в Сербии были рады освобождению, некоторые чипянцы из числа четников и жандармов сопротивлялись как загнанные в угол крысы. Передовые отряды остановились на южной и западной окраине Белграда. В этот момент уже стало понятно, что восстание генерала Недича терпит неудачу. Его штаб в гостинице Москва, есть в Белграде и такая, окружён, а верные ему части беспорядочно отступают. Если бы мы про отдыхали на достигнутых позициях до утра, как положено по правилам военного искусства, то уже на следующий день имели бы полный город изготовившихся к обороне врагов. На битву за Белград в 1944 году нашего прошлого, когда там сражались несколько немецких дивизий, имеющих на вооружении танки и штурмовые орудия, это бы походило мало. но крови всё равно пролилось бы предостаточно. И тогда товарищ Люшенко сказал всем нам: "Надо, товарищи, это будет последнее усилие". И никто даже и не подумал возражать. Несмотря на усталость от марша, российские мотострелки поспрыгивали со своих боевых машин, готовясь к бою и проверяя снаряжение. Ночной бой для них это конёк на котором они в этом мире уже не раз обыгрывали немцев. При этом для всех прочих, не имеющих приборов ночного видения, в безоблачном небе сияла полная луна, солнце мертвецов, обеспечивающая достаточно света для ведения ночного боя. Конечно, луна точно так же помогала немцам и их пособникам, но для них оказалось неожиданностью то, что советская группировка вступила в бой по-другому, Прямо с марша, да еще и ночью, такой авантюризм казался им совершенно невозможным. Основная часть немецкого гарнизона дислоцировалась в белградской крепости Клеменгдан, расположенной на стрелке у слияния Дуна и Савы и считавшейся главным узлом сопротивления. Кроме того, важными объектами являлись железнодорожный вокзал «Петербург». и прилежащие к нему мосты через Саву, по которым в город проникали Хорватский и Башняцкий. На той стороне, как мне кажется, беспорядка все же было больше, чем у нас, потому что у противника отсутствовало единое командование, и еще во всю силу срабатывал фактор неожиданности. С подавления мятежа сербских коллаборционистов оккупантам надо было срочно переключиться к... ма отражение ночного штурма. И это именно тогда, когда танки и самоходки при поддержке большого количества пехоты, нанося рассекающий удар, уже двигались от юго-западных окраин к центру города. И наша бригада специального назначения имени Иосипа Броз Тита была при этом в первых рядах. До какой-то поры мы продвигались вообще не испытывая сопротивления, Насколько все силы противника были сосредоточены ближе к центру югославской столицы. Первый заслон нас встретил в районе парка Кардиеоргия. Дроты немцев с пулемётами и 8-сантиметровыми миномётами попытались воспрепятствовать нашему дальнейшему продвижению к центру города, но при поддержке танков и БМП были выбиты с этой позиции, после чего беспорядочно отступили дальше. в направлении площади Славия. Чем ближе мы продвигались к центру, тем сильнее становилось сопротивление. Напротив бьющих прямой наводкой танков и тяжёлых самоходок у немцев и хорват, которые начали попадаться нам позже, противодействия не было, поэтому они были вынуждены оставлять одну позицию за другой. Скорее стало слышно, что стрельба идёт уже почти по всему городу. Бригада 1-го пролетарского корпуса No. AU вдоль берега Савы продвинулись почти до самого железнодорожного моста и в упор натолкнулись на хорватский домбран под прикрытием артиллерии толпами лезущий на наш берег. Остановившись и даже немного попятившись назад, югославы запросили поддержки. И тогда от парка Карагеоргия из второго эшелона наступающей колонны к временному железнодорожному мосту повернул мотострелковый полк, ударивший хорватом во фланг, а за реку, по указаниям баражирующих в ночном небе беспилотников, стала часто бить наша артиллерия. Освежающий град из шестидюймовых и 122-мм снарядов Это как раз то, что хорватскому домам браду прописал доктор. Резервные части, толпившиеся на той стороне Савы, от такой процедуры рассеялись и на нашу сторону больше не лезли, что позволило пролетарцам ещё одним решительным натиском при поддержке брони оттеснить хорватские части от моста к железнодорожному вокзалу. И в этот момент мост взлетел на воздух. Видимо, там, на той стороне, арوادскому командованию показалось, что возникла угроза прорыва наших танков на тот берег, и они застраховались от неё таким радикальным способом. Вот и славно. Трам-пам-пам. Тем временем, отбрасывая со своего пути вражеские заслоны, мы пробивались к гостинице Москва. Не то чтобы нам особенно было жалко господина Недича, но достигнутые соглашения надо выполнять. Попутная атака в этом направлении преследовала цель в ночной сумятице не дать остаткам немецкого гарнизона, который и осаждали окопавшиеся в Москве остатки Недичевского воинства, отступить к себе в крепость. Вместо того их следовало оттеснить к Саве. и прикончить при попытках спастись вплавь. Я бы не назвал этот бой до предела ожесточённым и кровопролитным, а это был именно бой, а не многодневное сражение. Высвободив из засады господину Недичу с повязкой на голове и немецким автоматом в руках выглядевшего довольно героически тоже мне Сальвадор Альенде. Мы немного изменили направление продвижения, в результате чего Заткнули доступ хорватской пехоты на наш берег и по новому автомобильному мосту, взорванному в итоге самими хорватами. В результате этой акции к пяти часам утра большая часть уцелевших оккупантов и их пособников скучились в районе железнодорожного вокзала. Вот где было буквально каждой твари по паре. И немцы, и хорватские устарши, и вошняки — И сербские клуборцаристы, оставшиеся верными гитлеровской Германии, и белые эмигранты из охранного корпуса, включая остатки разгромленные партизанами так называемой казачьей дивизии. И шестидюймовые штурмовые самоходы на шасси КВ в упор сотни другой метров с трёх сторон бомбардирующие это последнее прибежище негодяев. А крепость Калимикдан, в отличие от нашей истории, где та была последним рубежом обороны, тут взяли почти без боя. Да и как могло быть иначе? Ведь почти весь гарнизон из нее был выведен на подавление мятежа господина Недича, а вернуться ему была уже не судьба. Так что, когда настало сегодняшнее утро и в умытое небо взошло солнце, то в Белграде-городе уже почти не стреляли. Лишь дымились руины разбитого в щебень вокзала, а переквалифицированные в похоронные команды жандармы господина Недича убирали с улиц трупы оккупантов и их пособников, а также пересчитывали погибших гражданских. Своих павших и партизаны, и бойцы подвижного соединения собрали сами. И с полной нагрузкой работает развернутый в парке Карагеоргия российско-советский полевой госпиталь, дел которому после такого интенсивного боя было хоть отбавляй. Причем лечат там без разбора не только советских бойцов и командиров, а также солдат и офицеров экспедиционного корпуса, но и партизан, среди которых тоже немало было раненых и убитых, а также гражданских жителей, нечаянных жертв, скратечного сражения. Но вот что я вам скажу, товарищи сербы. Бой за Белград это только самое начало освобождения. Главные схватки у вас ещё впереди.